На бале 7 декабря, куда Эссен не применил явиться, и императрица, и супруга-наследника цесаревича, и все великие княжны ходили с ним польское, а государь в виду всех почтил его продолжительную и милостивую беседую. Этим окончились судьбы графа Эссена вскоре после того в 1844 году умершего.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 Глава 8. 1843 год. Пятидесятилетие службы князя Васильчикова и князя Волконского, балы в концертной зале, маскарадные разговоры, маскарад у князя Волконского, уголовное дело Логофета, второе издание свода законов, министр внутренних дел Перовский, сумасшедший полковник Богданов, постройки в Петербурге. 1 января 1843 года исполнилось 50 лет службы в офицерских чинах двум государственным сановникам – министру императорского двора князю Петру Михайловичу Волконскому и председателю Государственного совета и Комитета министров князю Илариону Васильевичу Васильчикову. Последнему некоторые члены Государственного совета думали дать в этот день обед от лица сего учреждения. Но государь отклонил их мысль, отозвавшись, что таким образом праздновались до тех пор юбилеи только врачей и ученых. За сим все должно ограничиться лишь одним церемониальным поздравлением. К десяти часам утра вся государственная канцелярия и вместе с нею я, как ее начальник, собралась у председателя в парадной форме. В вестибюле был поставлен по приказанию государя почетный караул от Ахтырского гусарского полка, состоявший из отряда образцового полка, расположенного в Павловске, которым некогда командовал юбиляр. Мы были первыми поздравителями, и князь, приняв приветствие чиновников канцелярии, удалился со мною в свой кабинет пока мы оставались еще вдвоем с ним, доложили о фельдъегере от военного министра. В привезенном им пакете находился приказ, которым Ахтырскому полку велено было именоваться впредь полком князя Васильчикова. Тут почтенный старец, уже и при нашей встрече боровшийся с умилением, не мог более удержаться от слез. Действительно, Быть свидетелем и деятелем этого полустолетия, которое по важности совершившихся в нем событий равнялось нескольким векам, отслужить полвека неукоризненно, с честью, популярностью и славой, достигнуть этой редкой в человеческой жизни грани с не совсем еще угасшими силами, всеми уважаемому и любимому, видеть, наконец, среди общего сочувствия выразившегося еще накануне многочисленными поздравлениями, дань признательности могущественнейшего монарха в мире, во всем этом было много высокой, истинной поэзии. Около половины одиннадцатого бегут с известием, что едет государь. Он прибыл вместе с наследником цесаревичем, великим князем Михаилом Павловичем, обоими младшими своими сыновьями, и многочисленный свитой андреевских кавалеров, со всем, что было в то время знатнейшего и почетнейшего в нашей администрации. Владыка пол-вселенной, окруженный своими детьми и сановниками, пришел сам приветствовать старшего из своих подданных с полувековым совершением славного поприща. Князь встретил его на лестнице, а я с канцелярией в аванзале. Вслед за приездом государя комнаты мгновенно наполнились генералами, всеми офицерами гвардейского корпуса, которым некогда также начальствовал юбиляр, и множеством сторонних посетителей. Некоторые после мне сказывали, что принуждены были воротиться с лестницы за невозможностью пробраться наверх.